Спустя несколько дней Митя зашел пообедать в кафе, на котором по-русски было написано «шаурма». Клиентов не было, двое мужчин смеялись и что-то обсуждали за кассовым аппаратом. «Можно шаурму?» — обратился к ним Митя. «Русский?» — спросил кассир. «Да». «Десять лари», — объявил тот. Митя выложил купюру на стол. Кассир отвернулся, и мужчины продолжили болтать на грузинском. Время от времени один из грузин кивал в сторону Мити и посмеивался. Ничего не происходило, они продолжали болтать. Митти сидел и ждал шаурму. Спрашивать он не решался. Мити еще чуть-чуть посидел, а потом встал и ушел. Грузины продолжали болтать и смеяться, и вроде бы не заметили Митиного исчезновения. Вскоре выяснилось, что в Россию собирается ехать не только Стас, но и Дима. Похоже, он собрался на фронт хочет вступить в одну из частных военных компаний. Якобы у него там оказался друг, который обещает помочь. По словам Рената, Дима потратил полмиллиона рублей на амуницию и теперь отправляется в подготовительный лагерь. Оказалось, что уже много месяцев Дима вел телеграм-канал, в котором писал патриотические воззвания, иронически комментировал трусость сбежавших от спецоперации релакантов. Он называл их крысенышами. По-видимому, Дима не видел никакого противоречия в том, чтобы добродушно общаться с крысенышами, жить среди них, даже дружить и поливать грязью у себя в соцсетях. Пролистав посты Димы, Митя наткнулся на запись. «А вот что вы просили у Деда Мороза на Новый год, кстати? Я вторую волну мобилизации, средства и повестку себе, основная цель». Дима постил шаржи на западных лидеров и призывы вступать в ряды армии РФ. Непонятно было, собрался он куда-то действительно или нет, но писал он все это, сидя на морском берегу и заталкивая в рот очередную хинкалину. Отвратительно. Митя не выдержал и написал издевательский комментарий. «Душою я с вами, а телом, увы, в солнечной Аджарии». Дима ответил мгновенно. Поставил сердечко этому комментарию и написал «Совершенно верно». «Ни стыда, ни совести», — покачал головой Митя. «Почему же ты не на фронте, мерзавец? Все Деда Мороза ждешь? А ведь Дима нравился ему больше других. Получается, он смотрел фотографии, и ничто в его сердце не отзывалось? Нет, так просто нельзя. Есть же черта, которую не переступают». Если Митя продолжит общение с Димой, то так и признает, что все это в самом деле игра, как говорит Оля. Просмотр «Дней Турбиных», меланхолический вид, который Митя на себя напускает, сидя возле воды. Белый эмигрант, который травит анекдоты большевику за тарелкой харчо. Какая-то просто сюрреалистическая комедия. Митя ходил по комнате и, как сумасшедший, громко разговаривал вслух. Потом заболело сердце, а может, не сердце, а желчный пузырь или что-то вообще другое, кишечник, а отдавалось в сердце. Из-за того, что все органы у Мити не на своем месте, наверняка сказать было нельзя. По всему телу разлилась тяжесть. Нужно было выпить воды, но воды не было. Митя подошел к крану, тот поворчал и изрыгнул одинокую каплю. Без воды никак, но и спускаться сил не было. Поэтому Митя лег, свернувшись калачиком, облизал потрескавшиеся губы. Тяжело, одиноко и страшно. Уснул Митя все меньше гулял, но все чаще встречал релакантов. Прошло время растерянности, и теперь они в массе своей выглядели целеустремленными, следовали строго из пункта А в пункт Б. Они просто слонялись по набережной в ожидании чуда. Митя загадал встретить андрогинную девушку с псом Сибаину, и она появилась. Медленно проплыла с мягкой, едва заметной улыбкой. Ему показалось, что она смотрит ему прямо в глаза, и он ей улыбнулся и даже махнул рукой, но девушка этого не заметила или просто сделала вид, что не заметила. Сибаин тянул поводок в сторону моря. Митя проследил за его взглядом и увидел двоих купальщиков — Рената и Диму. Через пару минут они выбежали на берег красные, нелепо размахивающие руками, охующие и ахующие. Митя ускорился, чтобы избежать разговора. Уже в дверях Митя увидел уведомление в телефоне. Огромное сообщение от Олега Степановича начиналось со слов «Ах ты шмара!». Не сразу, но Митя все же прорвался через поток угроз и оскорблений, столь странно звучавших из уст Олега Степановича. Митя отметил, что Олег Степанович не допустил ни одной стилистической или пунктуационной ошибки в своей яростной простыне. Вероятно, какой-то мошенник создал аккаунт Лизы Райской в Инстаграме и от ее имени предложил Олегу Степановичу личную встречу за скромную тысячу долларов. Митя знал, что такое случается довольно часто. Эти мошенники называются филиппинцами. В 90% случаев у них почему-то IP-филиппин. В профиле на OnlyFans был дисклеймер о том, что Лиза Райская присутствует только в этом аккаунте. Не переводите деньги мошенникам, а только мне, истинной Лизе Райской с сотней единиц уникального контента в месяц. Митя ни за что бы не подумал, что рассудительный и спокойный Олег Степанович поведется на что-то подобное. Мог бы, по крайней мере, уточнить в переписке, есть ли у Лизы аккаунт в Инстаграме, прежде чем кидать деньги. Олегу Степановичу некого в этом винить, кроме себя. Но потоки угроз и оскорблений продолжали обрушиваться на Митю. Безразмерные, полные ненависти и боли сообщения, одно за другим. Митя пытался как-то смягчить удар, подыскать утешительные слова, но ничего не работало. Митя не выдержал и просто отключил телефон. Ну вот, из-за какого-то филиппинца, про которого они никогда ничего не узнают, разрушена дружба Мити с Олегом Степановичем. А Митя очень ею дорожил. И вообще, он сильно недооценивал роль переписки с Олегом Степановичем. В значительной степени Митя держался на плаву именно благодаря ей. Митя вдруг осознал, он уже сам готов платить за право общаться с тем, прежним Олегом Степановичем. Он бы с радостью принял такие условия. Только вряд ли Олег Степанович согласится на них.